Глава 141. В жужжании пчел. Полковник Фрэнсис Локк, командир ополчения округа роуэн 26 августа 1780 года от Рождества Христова. Полковник Фрезер. Сообщаю вам, что согласно полученной мною от Исаака Шелби-Депеши, 19 числа сего месяца в Масгроуф-Милл недалеко от реки Эннери, группа числом в 200 человек из отрядов местного ополчения Северной Каролины и Джорджии, под командованием полковников Шелби, Джеймса Уильямса и Элайджи Кларка, атаковала и разгромила лоялистов, охранявших склад зерна и переправу через реку, а также примкнувшую к ним сотню лоялистских ополченцев и примерно две сотни солдат регулярных войск, направлявшихся на соединение с силами майора Патрика Фергюсона. Мне сообщили, что сражение выдалось жарким, и лаеристские ополченцы атаковали штыками, но были повержены повстанцами, которые смело бросились в бой с боевым кличем, стреляя и рубя неприятелю руки, и таким образом сломили атаку. Капитан Шадрах Инман из отряда ополчения Джорджии под командованием Кларка погиб в ходе первой атаки. Но ему удалось расстроить ряды защитников города, которые затем были разбиты. Около 70 человек захвачено в плен и почти столько же убито, в то время как повстанческие силы потеряли только четырех человек убитыми и дюжину пленными. Я знаю, вы разделите мою радость в связи с этим известием. Однако вам следует также разделить и мое беспокойство. Если столько регулярных войск и других лоялистов направлялись к Фергюсону из такого захолустья, как Масс Гроуф значит, неспокойно по всей Каролине. И стоит ждать больших неприятностей, если Фергюсону удастся собрать серьезные силы, что весьма вероятно. Мы должны предотвратить это, пока еще есть время. Я возобновляю свое приглашение вам и вашим людям вступить в число ополченцев округа Роуэн И повторяю обещание оставить за вами право командовать вашими людьми, тогда как сами вы будете исключительно в моем подчинении наравне с другими командирами. правом использовать припасы и порох, имеющиеся в распоряжении полка. Буду держать вас в курсе дошедших до меня известий и надеюсь на вашу поддержку всем великом начинании. Полковник Фрэнсис Лок, командир ополчения округа Роуэн. Джейми осторожно сложил письмо, мельком отметив размазанные чернила на подписи Лока, вслед от его собственных вспотевших пальцев. Соблазн был велик. Он мог бы собрать людей и присоединиться к Локу, а не сражаться с людьми из-за у Кингс Маунтин. Лок со своим полком в июне разгромил большой отряд лоялистов у Рамсерзмил и справился с задачей весьма достойно, судя по тому, что он слышал. В книге Ренделла этот инцидент освещался кратко, но все, что там говорилось, совпадало с рассказами, которые доходили до Джейми. вплоть до упоминания о незначительной группе фальских немцев, присоединившихся к войскам Лока. Однако помимо этого, в книге, ибо он думал о ней исключительно так, Лок больше не фигурировал, до стычки у Колсон Смилл в следующем году. Кингс Маунтин, маячивший перед ним длинной тенью, произойдет как раз в этот промежуток времени. В любом случае, Джейми не мог надолго оставить Рич без защиты. Он знал, что среди его арендаторов есть Тори, и подумал о Никодимусе Партленде. Джейми не слышал о новых попытках, но прекрасно понимал, почти кто угодно может пройти через границу с землями Чероки без его ведома. Он со вздохом сунул письмо в карман и, не в силах оставаться наедине с мыслями, пошел вверх по холму к саду Клэр. Не для того, чтобы рассказать ей о письме Лока и своих соображениях, просто ради мгновенного утешения от ее присутствия. Не найдя там жены, Джейми помедлил у калитки, потом закрыл ее за собой и неторопливо пошел к ряду ульев. Он смастерил для Клардинную скамейку, и теперь на ней стояли девять ульев, наполненных мирным жужжанием под лучами осеннего солнца. Среди них были как соломенные ульи, так и построенные брианой, три ящика с деревянными рамами внутри. чем-то вроде дренажа, чтобы облегчить сбор мёда. Где-то на задворках памяти всплыло стихотворение, которое однажды читала ему Клэр. Что-то о девятках и пчёлах. Джейми припомнил только «Бобовых девять грядок» и «Улей смастерив» в жужжании пчёл «Приют себе найду». Примечание. Здесь и далее цитируются строки из стихотворения Уильяма Батлера и Ейтса, 1865-1939 годы жизни. Остров Иннесфри. Число 9 всегда его настораживало. После встречи со старой гадалкой в Париже. «Перед смертью ты умрешь девять раз», — сказала она ему. Клэр время от времени пыталась сосчитать, сколько раз он мог умереть, но не умер. Сам Джейми редко это делал. Из-за суеверного страха навлечь несчастье, зацикливаясь на нем. Пчёлы летали повсюду, занимаясь своими делами. В лучах закатного солнца их крылья сверкали среди зелени сада, подобно искрам. Вдоль одной стороны ограды росло несколько оборванных подсолнухов. Их семена походили на серую гальку, а также очиток и космея. Ещё он узнал пурпурную гречавку. Клэр делала из неё мазь, которую не раз использовала на нём. Привезённую из Уилмингтона — и заботливо взращиваемую здесь на специально созданном для неё песчаном пятачке. При виде бледного пятна среди более тёмного суглинка Джейми вспомнил, как копал песок, и улыбнулся. Пчёлам, похоже, нравился золотарник, хотя Клэр говорила, что теперь они собирают нектар в основном в лесах и на лугах. Он медленно подошёл к скамейке и протянул руку кульям, но не прикоснулся сразу, а подождал, пока одна или две пчелы сядут ему на руку, щекоча кожу лапками. «Так они будут знать, что ты не медведь», — пошутила Клэр. Джейми улыбнулся воспоминанию, положил руку на нагретую солнцем солому и просто стоял, понемногу отпуская беспокойные мысли. «Вы позаботитесь о ней, да?» Наконец тихо произнес он, обращаясь к пчелам. Если она придет к вам и скажет, что меня больше нет, будете ее кормить и оберегать?» Джейми постоял еще немного, прислушиваясь к несмолкающему гулу. «Я доверяю жену вам». Облегчив сердце, он повернулся, чтобы уйти. Только когда Джейми закрыл за собой калитку и направился к дому, ему пришла на память еще одна строчка из стихотворения. «Покой накроет душу». не спешен и тягуч